Глава восьмая. Волшебный сундучок. А вот, кстати, не ворали нам к тайнику прокатиться? Лениво осведомился Баюн. Он каждое утро совал нос в холодильник и очень радовался, видя его полный. И, видимо, походить голодным ему все-таки пришлось. Поэтому к вопросу возобновления запасов он относился очень трепетно. А к какому тайнику, не поняла Катя? Помнишь, у Бавы ей был разговор про тайник, да и потом я говорил. Котик я не очень поняла и решила не переспрашивать. Катерина очень опасалась, что если слишком много вопросов задавать, то Баюн может решить, что она лезет не в свое дело. Мы, когда из Лукоморья пришли, с собой взяли некоторое количество сказочных предметов и трав. Потом, расходясь в разные стороны, решили их спрятать, чтобы их не потерять. Ну, согласись, странно видеть кота со скатертью в зубах или коня с кошельком. Так что они лежат в тайном месте, в тайничке. Надо съездить и забрать их. Там, кстати, и шапка-невидимка есть из-за пострав. Понизил голос на последней фразе, проговорил кот. Ой, да, тише, тише, у тебя только семья успокоилась. Да зачем их волновать раньше времени? Как раз успеем забрать все до вашего отъезда. «Как же я теперь без тебя, котик!» Расстроилась Катя. «Это почему это без меня? Я с вами поеду. И конек почему-то тоже рвется. Волк останется с сивкой. А если надо будет нам к ним приехать, так это проще простого. Конек-горбунок донесет очень быстро». Катя немедленно вернулась в отличное настроение. Даже мысль об окончании каникул не могла его нарушить. Всегда жаль, если каникулы заканчиваются. Но кот и конёк-горбунок будут с ними в Москве. А на выходные они легко могут поехать на дачу к бабушке и деду, волку и сивке. За волшебными предметами кот съездил с волком вдвоём. Конёк крутился на кухне, рассказывал бабушке и маме, как делают настоящие расстегали. Сивка диктовал деду историю Куликовской битвы и предложил Баюну свои услуги. Но его решили не отвлекать от интервью. Катя хотела было напроситься с ними, но не решилась. Ездили они довольно долго. Ночью уехали, поздним-поздним вечером следующего дня приехали. Очень довольные и с большим мешком. И сразу позвали Катерину в гараж. Кот с видом Деда Мороза на детском празднике развязал веревку на мешке и достал очень тяжелый по виду сундучок. Стоящий старинный сундучок, окованный металлическими полосами расписанный узорами и волшебными птицами по бокам и на крышке. Узоры немного потускнели, но все равно были очень красивыми. «Открой, Катюша!» – попросил Баюн с загадочным видом. С трудом поставил сундучок на небольшой стойк. Катя несмело подошла к столу и коснулась сундучка. Зазвенели невидимые колокольчики, скрипнули петли, дрогнула крышка. Но не открылась. Ожил. Неизвестно чему, обрадовался бою Катя его тоже позвать надо. Пожалуйста, а то не откроется. Он слишком давно здесь находится. Меня уже не слышит. Я с ним полдня бился. Вот опять. Катя даже отступила от стола от неожиданности. Как позвать сундучок, попросить открыться? На ум пришло самое простое. Открывайся, сундучок, расписной резной бочок. Волшебные птицы помогут отвориться. Нарисованные птицы вдруг действительно задвигали крыльями. Цветы начали становиться ярче и ярче. Колокольчики зазвонили снова. Но теперь уверенно и радостно крышка сама по себе медленно поднялась. Кот одним прыжком оказался на столе и нырнул в сундучок. Над краем остался лишь пушистый кончик хвоста. Потом он медленно втянулся в сундучок, и все. Катя ахнула от неожиданности. Баюн полностью исчез в небольшом сундучке. И, судя по звукам, находился где-то под столом. Катя даже под стол заглянула, нет ли там кота, хотя понимала, что это невозможно. Он в сундучке, не волнуйся, сейчас вылезет. Совершенно спокойно сказал ей волк. Сивка кивнул головой на горбунок добавил. Сундучок большой, только с виду такая шкатулочка. На самом деле он скорее с горницу размером. И приличную такую горницу, только без окон. Донесся из глубины сундучка раздраженный голос кота. И свалено все в кучу. Кто вещи так раскладывал? Продолжал бушевать кот. Да ты и складывал. Ты же сам требовал, чтобы знать, где что лежит. По-прежнему спокойно отозвался волк. Не было такого, точно говорю, не было. Кто вот белоконную уздечку приволок? Не ты ли? И сам ее сюда и уложил. А между третий раз под села бы попадается. Гудел кот из сундучка. Ну, принес я уздечку, тебе же я отдал. Ты же меня близко не подпускал. Так же, как и всех остальных. Уж как финист просил сам свою сумку уложить. «Это не пустил». Волк поглядывал на сундучок явно насмешливо. «И правильно не пустил! Совсем бы ничего не нашел!» – проворчал кот, вылезая из сундучка. У него на шее болталась кожаная сумка. А вид был чрезвычайно довольный. «Наконец-то добрались до хозяйства!» – пояснил он Кате. «Сундучок можно взять, только если мы соберёмся вместе, хотя бы несколько из нас, и открыть. Как видишь, всё равно получилось только с тобой. А уж как мы на месте не пытались! Не смог он проснуться, даже не звякал без твоего присутствия», — сказал Катерине Волк. «Да я-то при чём? Он же меня не знает!» — удивилась Катя. «А он, если уж уснул, то отзывается только на человеческие слова». Причем, видимо, у тебя уже получается по-сказочному относиться к сказочным предметам. Они это чувствуют. Изба, вон как старалась тебе понравиться, помнишь?» Заурчал кот. Выглядел Баюн невозможно уютно. «Ты что, там уже ел?» Волк подозрительно обнюхал Баюна. «Нет, вы только посмотрите на это, он уже лопал! совести у тебя нет обжора!» «Да, «Ну, немножечко. Ну, что ты так уж сердишься? Не удержался!» Заюлил кот, выхватил из сумки скатерть и ловко, как заправский официант, расстелил ее на столике. «Зайчатину в сметане!» – скомандовал Баюн, хитро глядя на волка. На белоснежной, вышитой по краю яркими красными узорами скатерти, мгновенно возникло огромное блюдо с тушеным мясом. Запах был упоительный, а волк практически взлетел в воздух и одним махом, перепрыгнув половину гаража, оказался около столика и сразу же начал есть. Катя с трудом, сдерживая смех, подошла к тюку сенам, на котором с видом превосходства седал баюн, вылизывал лапу и наблюдал за волком. «Сколько волк не корми, а все на скатерть смотрит!» — фыркнул баюн, Но, наткнувшись на явно сердитый взгляд, волка сменил тему. «Вот смотри!» Он пошарил лапой в сумке и вытянул точно такой же скатерть и совсем небольшой замшевый мешочек из мягкой кожи, затянутый шнурком. «Это тебе!» Он важно вручил Кате оба предмета. «Спасибо!» Катя приняла скатерть, ласково ее погладила. «А это что, котик?» Она удивленно рассматривала мешочек. Самотряс, разумеется. боюн подцепил когтем мешочек, тот звякнул. Кот тряхнул мешочек, шнурок сам развязался, и Кате на руки вылетели несколько купюр. Катя растерялась. Она видела, что денег много, и это было как-то совсем неловко. Зачем они ей дают этот самотряс? Платят за помощь, что ли? И откуда деньги появляются? Катя прекрасно знала, что деньги печатают на особых машинах, на специальной бумаге. И просто так они не валятся в руки. Это что, не настоящие деньги? Еда на скатерти? Откуда она? Катя не могла не задавать себе такие вопросы. «Умница!» – одобрительно кивнул головой волк, облизываясь после еды. Он все понял и поспешил с объяснениями. «Это сказочные предметы». Но так же, как и мы, вполне реальные. Это не волшебство, колдовство или нечистая сила. Это сказка. В кошелек попадают потерянные деньги, которые не могут найтись. Со скатертью сложнее. Ты тебе печка сможет объяснить. Она для скатерти готовит лукоморий, когда мы туда попадаем. У нее можно уточнить. Я по готовке не специалист. Да-да, он у нас по потреблению специалист. Язвительно отозвался Баюн. Он на волка сердился. Сам хотел предоставить объяснение, а тут волк влез. «Не форчи!» — строго велел Сивка коту. И обратился к Кате. «Мы тут много хлопот доставили твоей семье. И, возможно, доставим еще больше. Но хотя бы с едой и деньгами вопрос будет решен». Катя позвала взрослых. Им передали скатерть и самотряс. А горбунок который втихаря уже облазился окрестности, вызывая истерику соседских собак, предложил неожиданную идею. А что, если вам купить соседский дом? Действительно, рядом с домом, который принадлежал Катиной семье, был пустующий дом. Хозяева давно уехали в другую страну, и в доме не появлялись. Часток был огромный со старым садом и непролазными зарослями малины вдоль высокого забора. Мы же место занимаем. Если будет получаться, у нас больше будет. Разместить всех будет сложнее. Да уж, особенно если горы иначе найдем. Озабоченно пробормотал кот. Бормотал он вроде тихо, но так отчетливо, что все представили себе огромного трехголового дракона, утрамбованного в их гараж. «Да, это, пожалуй, будет чересчур», — сказал дедушка сам себе. И все опять же поняли, о чем это сказано. Осмотрелся и решительно добавил, он сюда не влезет. Кот загадочно улыбался. И видно было, что варианты по размещению Горыныча у него в любом случае есть. «Влезет он, влезет!» «Куда он денется?» «Только это неудобно!» — пробормотал он тихо. «Так что это разумно!» Вам останется только калитку сделать в заборе со стороны вашего участка. И вам хорошо, и нам тоже. Завершил обсуждение конек. А деньги легко получить из самотряса. Он легонько толкнул копытцем мешочек. Оттуда вылетела стайка купюр, которая, покружив над мешочком, прилетела бабушке на колени Когда взрослый жарко обсуждая идею и новые обстоятельства, ушли в дом, Кот, хитро прищурившись, поманил Катю лапой. «Смотри, что еще есть!» Он достал из сумки небольшую круглую шапочку, серую, из легкой ткани, и одел ее на свои уши. Исчез. По гаражу, по воздуху проплыл мешок, который только что был на коте. И Катя поняла, что смотрит на шапку-невидимку в действии. А кот, сдернув шапку, оказался за волком. И нахлобучил шапку на него. Волк тут же стал невидимым. Правда, буквально на несколько секунд. Так как шапку он быстро стряхнул. Кот на этом не угомонился. Достал маленький букетик. Чего примечательного трава, как трава, с мелкими белыми цветочками, перевязанная шнурком. Разве что снег вокруг лежит. Достали ее из сундучка, которым она продлежала много лет. Это разрыв трава, секретный запас, и апреля ждать не надо, важно объявил кот. Теперь-то мы можем действовать.